второй сорвал с пояса мешочек он уловил глазом блеск ножа сидящий у него на груди разорвал куртку под ш е е й схватил за цепочку вытянул медальон и тут же выпустил его из руки баузы бута услышал г е р а л ь т сопение ведьмак второй выругался у него же не было меча о боги Ту -тут -тут -тут -тут. бегим о т е д о в а радгаст не касайся его отву луна на мгновение пробилась сквозь токое н облако